Глава 9. Новая информация. На этот раз встреча с Богдановым оказалась удачей, по крайней мере, не пришлось брать такси. Ульяна заметила его машину, как только вышел на улицу. Приблизившись и распахнув дверцу, спросила: "Что вы здесь делаете? Вас жду". Ответил Богданов: "Мы договорились, что я сама приеду в управление". Обросавалось срочное дело, но я пообещала, что отвезу вас в пансионат. Так что садитесь и побыстрее. Ульяна села в машину, потом исскоса взглянув на Богданова, проронила: "Что ты мне подсказывать, что появилась новая информация?" Он сухо бронил: "Да, так и есть. Докладывайте". Ого. Богданов раздражённо вывернул руль и тронул машину с места. "Давайте договоримся. Работаем в лучшем случае на равных. В худшем вы помогаете мне, а я держу вас в курсе событий". А внутренне протестую. Ульяна всё же решила, что в любом случае из чего-то надо начинать. В её намерения не входило gloвенствовать, да и глупо было бы на это рассчитывать в её положении. Соглашайтесь, примириться на произнес Богданов. Для всех будет лучше. Идёт. Ульяна с видимым усилием улыбнулась. Так что там у вас нового? Пришёл отчёт судмедэксперта и результаты анализа ДНК детских останков. по крайней мере, так мы считали. Что это значит? Под фальш дном был не ребёнок, а миниатюрная женщина. Ух, Ульяна шумно выдохнула. Далее последовал ряд уточняющих вопросов, которые сыпались на предельной скорости. Примерный возраст установлен от 17 до 20, не старше. Причину смерти установили: огнестрел. В гробу обнаружены три пули от пистолета. Потребуется несколько дней, чтобы провести баллистическую экспертизу. Но почему ж так долго? Который раз повторяю вам, здесь не Москва. Но как же сразу вы не поняли, что это не ребенок, а женщина? Хотя бы по остаткам одежды. Не представлялось возможным. Без колебаний ответил следователь. Вы говорили, что останки хорошо сохранились, напирала Ульяна. Смотря, что считать хорошим после пребывания в воде. Содержимое гроба превратилось в грязную жижу с костями. Теперь что планируете? Будем искать. Лена опустила глаза и за всех сил стараясь помочь ей и подсказать, что делать дальше. У нас с вами адская работа. Наконец проронила она и не делая паузы напомнила: сегодня по телефону вам назвали имена двух пропавших женщин. Без вас бы не разобрался, проворчал Богдан. Ну так что? Он молча взял телефон и, дождавшись ответа, заговорил: "Послушай, Гаврилов, глянь еще раз список пропавших за тот же период. Меня интересуют женщины, их было две." Включив громкую связь, Богданов положил трубку на свое колено. Через минуту раздался голос: "Софья Трутычная, семьдесят девятого года рождения, проживала в Заречинске. Краснов Илена, семьдесят пятого года, тоже из Заречинска. Что еще?" Есть описание внешности. Рост посмотри. Краснова 170, Тыртычная 147. Богданов и Ульяна переглянулись, кажется, что-то нащупали. Гаврилов, найди её родственников и сразу же сообщи мне. Распределился Богданов и дал отбой, после чего посмотрел на Ульяну. Сейчас по-быстрому отвезу вас в пансионат. А как же срочное дело? поинтересовалась она. Не понял. Напоминаю, вы приехали за мной, потому что у вас образовалось срочное дело. Ах да, это после того, как вас отвезу. Планы меняются. Сначала сделаете срочное дело, потом отвезете меня. За носа. Богданов стукнул кулаком по рулю. Свалились на мою несчастную голову. О чем идет речь? О моей бедной голове. Я о деле. В чем оно заключается? Надо встретиться с родственником Гуртового. Кто такой Гуртовой? Тот, кто был официально захоронен вместе с неизвестной женщиной. Ну так поехали, распорядилась Ульяна. По дороге расскажите все, что о нем известно. Вздохнув, Богданов завел двигатель. Вредничать или упираться смысла не было. В конце концов речь шла о работе, а в таких вопросах самолюбие только мешает. Гуртовый Николай, тридцать лет, убит в пьяной драке. Работал, кстати, формовщиком на технопласте. Ульяна встрепенулась. Как странно. Что ж здесь странного? Ухмыльнулся Богдану. На весь Заречинский район один крупный завод, другой работы в девяностых годах здесь не было. Вам-то откуда знать? Был уже взрослым, много и понимал, к тому же слышал разговоры родителей. Вернемся к усопшему, распределился Ульяна. О нем больше нечего сказать. Как же то. С дополнительной информацией едем к брату Гуртового, ЗАО Твальери Леонов, ему сорок пять. Сорок пять? ели спросила Ульяна. Стал быть младшей от второго брака матери Гуртова. В момент убийства ему было 20, вряд ли он вспомнит что-нибудь важное, усомнилась она. Всё, что имеем, другие родственники Гуртоваго умерли или разъехались? Печально. Пребывая в этой печали, Ульяна молчала до самого дома Леонова, который оказался одноэтажной кривой халупой на задорках Залечинска. Приехали. когда она впоглядел на неё. Вы, конечно, со мной. И лишне спрашивать, проговорила она и первой вышла из автомобиля. Калитка оказалась не запертой, но во дворе их встретил огромный лохматый пёс. Цепи, на которой он был привязан, хватило, чтобы залившись лаем, остановиться в метре от них. Из дома послышалось: "Умолкни, придурок". После чего на пороге входной двери появился отёкший нетрезвый мужик в тришках и застёрной майке. Полезливый пёс замолчал, помахал хвостом и вернулся в свою будку. "Вы кто?" с пристрастием осведомился хозяин. Следственный отдел капитан Богданов. Привычным движением он вытащил удостоверение и показав хотел спрятать. Но хозяина дома это не удовлетворило, он подошёл ближе и как следует изучил документ. Потом развернулся к ульяне. "Свою предъявите. Хватьс вас моего", вмешался Богданов. Вы, Валерий Леонов. Но я над поговорить. В дом пригласите или здесь будем стоять? Проходите. Леонов неохотно отступил, пропуская незваных гостей. Пёс высунул морду из будки, науслышав злобное циц притих. Войдя в дом, хозяин сел устало на кухне, давай понять, что в ком ты их не пригласишь. Ну, говорите. В тесной кухне помещался только один стул. Богданову и Ульяне пришлось стоять. Меня интересуют обстоятельства гибели вашего брата Николая. Так я ж вроде опознал его гроб. От вас уже приходили. Я задаю другие вопросы, сказал Богданов. Его убили во время драки. Леонов, соглашаясь, кивнул. Подсад по пьяне поранил ножом. Наш с этой же улицы. Двенадцать лет получил, вернулся через восемь и снова сел. Помните, кто занимался погребением вашего брата? Чем? Уточнил Леонов. Ульяна в нетерпении сократила вопрос. Кто хоронил? Пожив в плечах Милеонов проронил. Да я и не спрашивал. Про поминки расскажу. На них все передрялись. Может с работы помогли? Спросить на тех на пласте. Спросим, пообещал Богданов. Значит не помните, чтобы мать или отчим Николая или кто-то еще из родственников. занимались его похоронами. Я от не помню. Тогда спрошу еще кое о чем. Николай был не женат, я это знаю, имелась у него девушка. Люська из соседнего дома. Какая она девушка, обычная баба. Где сейчас эта Люська? Спросив, Богданов внутренне приготовился к ответу, но его ожидания не оправдались. Леонов сухмылочкой заявил: Где была, там и осталась в соседнем доме. Стару хуже, лет 60 ей не меньше, значит, жива. А что ж ей сделается? Других подружек Николая не вспомните? А он не по этой части был, снова хмыкнул Сеонов. Рождённый пить другого делать не может. Ясно, Богданов опустил голову. Спрошу по-другому. Не было в его окружении невысокой девушки лет 18, очень низкого роста девушка была. У меня не вспомнить, времени много прошло. А если постараться, стрял Ульяна. Как будто нет. Богданов крякнул и, достав визитку, вручил ее Леонову. Вспомните что-нибудь, позвоните. Оттуда с окраины Зареченска они поехали в пансионат. В дороге вдруг резко стемнело, пошел сильный дождь и началась гроза. По этой причине Богданов не высадил Ульяну у ворот, а довез до главного корпуса. Ветер дул с такой силой, что как только Ольга Францевна, встречая её, вышла на крыльцо, её зонтик вывернуло и унесло в сторону леса. Всеобщий настрой был таков, что ничего хорошего никто не ожидал, скорее наоборот. Что-нибудь случилось, осведомилась Ульяна. Случилось, с грустным голосом поведал Руднева. Гуров исчез. То есть как? Ульяна обернулась и бросила тревожный взгляд на Богданова. Тот всё понял. Вышел из машины и поднялся на порог ступени. Что? Гуров пропал. Пропал и разбежал, уточнил Богданов. Этого я сказать не могу.